Глава 17 Знак свыше. «Рецензия!» — крикнул в трубку главный юрист. «Какая еще рецензия?» «Лицензия!» — крикнул в ответ Воронцов. В телефоне шумело море, а еще пропадала связь. У юриста хоть и был роуминг в отпуске, но основной лицензии, конечно, не было. Это Воронцов и так знал, но не мог сидеть сложа руки. Разговор выходил золотым по меркам роуминга, а толку от потраченных денег не было. «Вы видели лицензию, когда просматривали документы?» – орал в трубку Воронцов, стараясь перекричать «бриз, чаек, детей, собакой, продавцов, чурчхеллы и кукурузы». «Так ведь это было три месяца назад!» «Знаю», – отвечал Воронцов. «Но саму лицензию вы видели?» «Конечно, как иначе?» «Это был оригинал или ксерокопия?» А в трубке вдруг все затихло, а потом возвращалось с новой силой, а слова юриста звучали как диджейский микс. «Конечно, я же должен был проверить документы, а как иначе? Конечно, я же должен был проверить документы!» И финальным аккордом было «Вы пропадаете!» Тут звонок прервался. «Вы тоже», — ответил Воронцов в пустоту. Хотелось швырнуть телефон об стену, но это не помогло бы отыскать злосчастную лицензию, которая как сквозь землю провалилась. Он даже звонил в комитет лицензирования, но медленная, вдумчивая женщина на том конце трубки сказала. «Чтобы запросить нужные документы, вы можете оставить запрос, а мы удовлетворим его в течение семи-десяти рабочих дней. Будете оформлять?» Это было слишком долго, чтобы ждать ответа, который Воронцов хотел получить здесь и сейчас. Мимо бесшумными мышами сновали работники клуба. Время безжалостно отчитывало четыре дня из тех двух недель отработки, приказ о которых Воронцов подписал в кабинете Марьванны. Всем работникам был выдан приказ сдать все мыслимые и немыслимые отчеты. Звенели столовые приборы, официанты подсчитывали вилки, гремели тарелки, это повара проводили ревизию на кухне. Был разгар рабочего дня, горел верхний свет, и клубный интерьер смотрелся странно и неуместно. Воронцову хотелось снова подняться в вип но он не совсем понимал, зачем. «Алексей Сергеевич, там это...» Воронцов поднял взгляд. Бармен Вова кивнул на рабочий компьютер. «Ну, вы просили отчет по бару, а там это...» «Все зависло». «Это у Воронцова все зависло, а как отвиснет, полетят головы». «А компьютерами у нас занимается кто?» Аккуратно спросил о Воронцов. Бармен замялся. Воронцов почувствовал, что закипает. «Ну, Ольга Константиновна обычно все и делала. Она эту программу, как свои пять пальцев, знала. Вот программистов и вызывали очень редко». Сразу же нахлынули воспоминания, с чем еще Ольга Константиновна справлялась на отлично. «Чтобы отчет был у меня сегодня же», — процедил Воронцов. Вова кивнул, но с места не сдвинулся. «И как она только с ним справлялась?» — подумал Воронцов. «Что еще?» «Ну, там это, Женя-повар». «Вы его вызывали на работу в обязательном порядке, а ему бы аванс, говорит, ему всегда именно в эти дни давали». «Хорошо», — со вздохом ответил Воронцов, — «позови ко мне, выдам». Утром на Олен телефон градом посыпались смс от клубных. Воронцов уволил всех. Не помогла она им, может быть, даже сделала только хуже. В самом паршивом настроении всех дней до этого Оля пришла на стажировку. И надо же было, чтобы именно сегодня в салоне наконец появился ее новый босс. Правда, Олег Филимонов тут же, заперся в своем кабинете, не удостоив Олю и взгляда. «Как это вообще?» – подумала она, вытянувшись по стойке смирно. незнакомый человек сидит за документами, а ему хоть бы что?» Оля опустилась обратно и вернулась к прерванному занятию, стала разбирать почту. Филимонов ей не понравился, даже мельком, хотя внешность Филимонова нельзя назвать отталкивающей, думала Оля, перебирая квитанции. Высокий, где-то метр восемьдесят, есть лишние килограммы, но еще не поздно стать лучше, лишь отменив парочку бокалов пива. А вот редкая бородка вот та, да, совсем плоха. Несмотря на то, что ею наверняка постоянно занимался Тони, даже волшебные руки стилиста тщедушную бороденку не спасли. «Иногда лучше идти против течения, чем заставлять свои три волосинки следовать законам моды», – думала Оля. «Другое дело щетина Воронцова. От нее даже раздражения не было ни на щеках, ни на внутренней стороне бедер». «Да вашу ж мать! Ее быстрее разнесет из-за постоянной готовки, чем она перестанет о нем думать». «Вернемся к нашим баранам. Ну, вернее, к новому боссу. Может быть, неприятие к Филимонову можно объяснить наплевательской манерой ведения дел?» Оля нашла дюжину документов, которым место в кабинете начальника, они у всех на виду рядом с буклетами красок для волос. Пусть и прошлогодние, но зарплатные ведомости не должны валяться, где попало. Да и коллектив не мешало бы приструнить к порядку. Всего трое мастеров а настоящей интриги мадридского двора. Маринка впорхнула в кабинет, а после выплыла с чашкой кофе из профессиональной кофемашины босса. Прайс на этот агрегат Оля тоже нашла в одной из папок, и от сына и глаза на лоб полезли. Тогда как в санузле, со слов Тони, уголок кафельной плитки треснул в первый же день открытия, и не все полотенца для клиентов были белоснежными. Подмывало все бросить и уйти из жемчужины, но опять же, для начала как минимум нужно хотя бы раз переговорить с боссом. Зарплата-то хорошая, а порядок она наведет и в документации, и в коллективе. Справилась ведь со штатом в две дюжины человек. И работай куда тяжелее этой». Покинув кабинет босса, Марина что-то сказала Тони, и тот тут же подбежал к стойке. «А тебя босс вызывает. Держу за тебя кулачки, подруга». Оля натянутая улыбнулась. Передал приказ через любовницу, а та даже не удосужилась подойти и передать лично. «Оба хороши. Что ж, может быть, никакая хорошая зарплата не стоит такого к себе отношения. Я посижу за тебя на телефоне, не переживай», — напутствовал Тони. «И послушай», — он понизил голос, — «лучше верхние пуговки расстегни. Эту королеву с трона давно пора скинуть», — продолжал на грани слышимости Тони. «А ты новенькая, и вообще ничего такая. Формы есть, шансы тоже». Оля не поверила своим ушам. «Ты мне что предлагаешь?» «Проводить рабочее время с пользой для здоровья и заодно пить вкусный кофе, а неразводимую бурду с сухим молоком?» — невозмутимо ответил Тони, подбивая ей локоны. «Вот так!» Он сунул ей в руку пустую чашку для кофе, но в этот момент над входной дверью звякнул колокольчик. В салон вошел мужчина в форме. Сердце рухнуло в пятки. «Это за мной!» — подумала Оля. «Такому, как Воронцов, явно мало уволить всех. Надо еще и посадить виновных. А сколько там за похищение дают?» Мужчина в форме пошел прямо на Олю, двигаясь медленно, как по дну океана. На ходу распахнув пиджак, достал удостоверение и распахнул перед Олей эффектным отработанным жестом. «Валерий Самохин, налоговое управление», – прочла она. Раньше эти два слова не приводили к такой панике. В клубных документах, как не подступись, у нее был порядок. Другое дело здесь. Теперь сердце решило проломить ребра. Такой, как Филимонов, не станет защищать какую-то стажёрку Скорее всех собак именно на нее и спустит. И тут налоговый инспектор расхохотался, хлопнув себя по бедрам. «Вот умура, ну и лицо!» Рядом хихикнул Тони. Прыснула Натали, даже хмыкнула Марина. Оля, понимающая оглядела коллектив. «У себя?» — спросил налоговик, кивая на дверь в кабинет. И тут на пороге кабинета, распахнув дверь, появился сам Филимонов, вероятно, привлеченный громким смехом. «А, это ты, Валер, заходи!» кивнул он и добавил, когда мужчина поравнялся. «Ну что, какие новости?» «Вспыхнуло твое пламя», — с усмешкой ответил тот, и дверь захлопнулась. Тони хлопнул Олю по плечу, и та словно вышла из-под гипноза. «Знатно он тебя разыграл», — хохотнул Тони. «Самохин — деверь нашего босса. Каждый раз со стажерами эту шутку проворачивает. Эй, что с тобой? Расслабься, никаких проверок не будет. Это ваш клуб, наверное, трясли, что не день». «Нас эта участь миновала!» Пламя вспыхнуло, повторила про себя Оля, пытаясь уловить потерянную мысль. Взгляд снова наткнулся на зарплатную ведомость, и головоломка сложилась. «О, Боже!» «Тони, подмени меня!» «Оля, да что с тобой? Ты куда?» крикнул Тони, но она уже выбежала на улицу.